Когда вечером Сахара вернулся домой, Йока сообщила, что пришло письмо на его имя. Надо было заехать к госпоже Майде и забрать его. Майде недавно исполнилось 83 года, но она продолжала заведовать почтовым отделением острова. Сахара подумал, что, наверное, пришла очередная новогодняя открытка и не предал новости особого значения. После ужина он пожелал жене доброй ночи и пошёл спать. Йока еще сидела за кухонным столом и возилась с ножницами, соломой и клеем. Ночь выдалась тихой, и остров устало погрузился в сонное предвкушение праздника. Жителям еще предстояло провести 31 декабря в предновогодних хлопотах. На следующий день Сахара вышел из дома на заре и увидел, что Йока повесила на дверь соломанный венок. Он остановился, и подошёл к нему вплотную, чтобы вдохнуть запах соломы. У жены были золотые руки, и тока унаследовала их от матери. Сахара улыбнулся при мыслях о ловких, трудолюбивых пальцах дочки. Заметив, что из венка выбилась былинка, Сахара поправил её и воткнул обратно в золотистый венок, увитый красными гроздьями ягод и плодов дай-дай. Венок был очередным напоминанием о том, что Новый год стоял на пороге, И вот-вот должен был переступить его. Приготовления к празднику шли полным ходом. Накануне вечером жители острова с нетерпением вскрыли посылки, прибывшие с кораблём как раз вовремя, чтобы успеть приготовить осетирёри праздничные блюда, требующие трёх дней кропотливой работы под традиционное песнопение. С 29 по 31 декабря женщины трудились не покладая рук, чтобы создать сложные композиции новогодних блюд. В первые дни дома наполнялись ароматами рыбного бульона, очищенных каштанов, соевого соуса и сахара. Из этих продуктов готовили густую подливу к крошечным рыбкам и морским водорослям. Ко второму дню на кухнях витал запах роллов из водорослей конбу и камабоко. Белоснежное розового рулета, свёрнутого из рыбного фарша с добавлением крабовых палочек. Также нужно было успеть почистить сладкий картофель и приготовить смесь из сахара, семян гардении и засахаренных каштанов. Зимой, гуляя по улицам, жителям острова приходилось говорить громче обычного, чтобы преодолеть рёв ледяного ветра и гул высоких волн. Разговоры велись преимущественно о еде. Корни лотоса уксусе, мирине и густоте бульона. Люди обменивались советами и обещаниями, заключали сделки по обмену ингредиентами, делились залежавшимися или просроченными продуктами. Приготовление новогоднего меню происходило в соответствии со сроком годности продуктов. Сначала хозяйки делали заготовки из ингредиентов, которые могли долго храниться в холодильнике, а затем приступали к блюдам, портящимся за сутки. Некоторые женщины, включая жену Сахары, заранее запасались продуктами. Они делали заказы в начале месяца и за неделю до 31 декабря хвали в морозилку каштановый кентон или тушеную свинину. Когда Тока жила на острове, она всегда с радостью помогала матери, и Йока начинала готовить к празднику немного позже. После отъезда дочери ей пришлось вернуться к былым привычкам. И все же, несмотря на множество хлопот, На острове царила весёлая атмосфера. Сахара направился через двор к грузовику. Он закутался в пальто и выдыхал облачка пара. На улице было не больше трёх градусов. Он остановился на мгновение, чтобы полюбоваться гирляндами лампочек, украшающими, словно верёвки для белья, внутренний двор соседей напротив. Отец и сын семейства Оно по ночам уходили в море на лодках, А утром возвращались с синей бочкой, в которую складывали улов. Там бились серебристые рыбки такабе, спинку и хвостовой плавник которых украшала длинная золотистая нить. Попадались колючие амары и сиэби, а также моллюски сазаре с большими раковинами, напоминающими тюрбаны. Маленький Такеру, старший сын рыбака Она, очень любил свои лампочки. Сахаре развесил их года 3 назад под восторженные визги ребёнка. Спустя некоторое время он незаметно подменил несколько прозрачных лампочек на разноцветные: жёлтые, красные и синие, и потом видел, как мальчик обрадовался внезапному чуду. В отличие от Нового года, Рождество появилось на острове сравнительно недавно, лет 50 назад. Поначалу праздник отмечали довольно скромно, Но со временем к нему стали готовиться всё основательнее. К Рождеству украшали дома, окна, школьные витражи, и в итоге весь посёлок искрился праздничными огоньками. За час до заката и вплоть до 10 часов вечера на единственном населённом склоне острова зажигались праздничные огни. Череующая и мимолётная красота рождественского освещения, которая появлялась в начале ноября и исчезала сразу после 25 декабря, приводила детей в такой восторг, что некоторые из них, включая Такеру, ни в какую не хотели расставаться с огоньками после завершения праздников. В Сахара сел в грузовик и сразу тронулся. В тот день ему предстояло помочь жителям острова убрать рождественские украшения. ёлки, игрушки и венки, чтобы заменить их на новогодние. Бамбуковые стволы, ветки цветущей сливы, оригами и белоснежные моти. А ещё в трёх домах нужно было поднять циновку татами. Перебирая в уме список предстоящих дел, Сахара подъехал к дому Читы Судзуки. Наскоро припарковал грузовик и взял инструменты. Взглянув на горизонт, он увидел, что день уже начал распускаться словно цветок. Лодка отца и сына Оно подходила к берегу в сопровождении беспорядочной стаи птиц. На причале собирались кошки, ожидающие рыбаков. "Охаё!" поздоровался с порога господин Судзуки. "Доброе утро. Мороза ж до костей пробирает. Ещё как." Сахара разулся, оставил инструменты у входа и поднялся в дом. "Доброе утро!" раздался голос госпожи Судзуки из кухни. Охайо. Вы встали? Знаешь, Сахара, возраст сон ворует. В половине четвёртого я уже таращилась в потолок, призналась женщина и кивнула в сторону мужа. Ему ещё труднее, чем мне. Я с трёх не сплю, заверил тот. Присаживайся, проходи на кухню. Это самая тёплая комната в доме. Я принёс ржавые гвозди, объявил Сахара. Отлично. Я очень на это надеялась. Сахара запустил руку в рюкзак и вынул коробочку с гвоздями. С начала месяца жители острова ходили за Сахарой по пятам и даже звонили ему домой с просьбой дать им пару-тройку ржавых гвоздей. Если в кастрюлю, где варятся чёрные бобы, добавить немного ржавых гвоздей, то бобы приобретают удивительный блеск. Готовясь к праздникам, Сахара всегда откладывал горстку гвоздей, а потом раздавал их женщинам. чтобы те клали их в воду с бобами Куромамэ. «Разве Токотян не приедет в этом году на новогодние каникулы?» «Она собирается приплыть на следующем корабле. Завтра, если море позволит. Мы ждём её, чтобы лично поздравить». Улыбнулась женщина, затем, повернувшись, воскликнула. «Флоренция, кто бы мог подумать?» «Просто восхитительно», — добавил муж, доставая из буфета две рюнки и бутылку сакэ. «Да, потрясающе», — пробормотал Сахара. «Давайте выпьем за здоровьем маленькой Токи». «Одну рюмочку можно», — перебила его жена. «Но потом сразу за работу. Наверное, у Сахары сегодня много дел, не стоит его задерживать». Сахара улыбнулся и глотнул мутноватую жидкость. Госпожа Судзуки повертела в ладони ржавые гвозди и, вернувшись на кухню, положила их на столешницу. «Да». Наш сын Такахару в этом году не приедет, сказал господин Судзуки. Много работы. Да, Йоко говорила. Дети острова улетают, пробормотала госпожа Судзуки, не оборачиваясь. Все рано или поздно уезжают. Но некоторые возвращаются, тихо заметил Сахара.